Тим Джедседьмая. Тим Густавсон и Ричард Саливан подружились. Густавсон не очень любил рыбалку, но иногда составлял Ричарду компанию. В одной из задушевных бесед на середине озера Тим признался в том, о чём Саливан давно догадывался. Время не залечило его раны. Не проходило и дня, чтобы он не думал о Наоми, дрожащей, обессиленной, бродящей сквозь заснеженный лес. И сколько бы Густавсон ни убеждал себя, что это был несчастный случай, чувство вины не покидало его. Тем думал о самоубийстве с того самого дня, как погибли Николь и Наоми. Когда-то он сумел остановиться на краю и решил дать себе время. Не в силах оставаться в Канаде, попытался начать всё сначала в Carnival Falls, но вернулся к тому, от чего бежал. Густавсон верил в Бога и не желал просто так выбрасывать свою жизнь на помойку. Совсем другое дело — уйти, зная, что твоя смерть чем-то послужит ближнему. Вскоре Марк убил маму, а отец взял на себя его вину. Ричард, Харрисон, Билл и Боб встали на защиту нашей семьи. Четверка поклялась хранить тайну во что бы то ни стало, а клятвы Б-клуба были нерушимы. Для Харрисона это решение стало роковым. Хранить секрет, оставаясь шерифом Карнивал Фоллс, было невозможно. Недаром он вскоре ушел в отставку, передав дела Тимберту. Б-клуб собрался в хижине. Позвали и Тима Густавсона. Канадец не передумал и по-прежнему собирался лишить себя жизни. Первоначальный план показался всем безумием, но постепенно, преображаясь и обрастая деталями, становился все более выполнимым. Дело нашлось всем. Ричарду предстояло зафиксировать смерть. Харрисон взял на себя полицейскую бюрократию. Карла Берг, единственный человек со стороны, которого четверка ввела в курс дела, должна была спрятать тело в своем похоронном бюро. Так осуществилось главное деяние Бильдербергского клуба. Как ни странно, сильнее всего намеченному плану противился мой отец. Он не желал портить жизнь своим друзьям. Например, Харрисону, неподкупному шерифу, всеобщему любимцу и примеру для многих. Пятеро посвящённых использовали всё своё красноречие, чтобы его переубедить. Отец внимательно выслушал друзей и попросил немного времени на размышление. Вскрытие уже показало, что моя мать умерла от асфиксии, и до того момента, как сыщики сделают выводы, оставались считанные дни. Нужно было действовать, пока не поздно. В конце концов, отец сдался, но поставил собственные условия. Весь остальной город должен считать его мёртвым. Это был единственный способ уберечь друзей. Расширять круг знакомств отец всё равно не планировал, да и жить обычной жизнью после всего, что случилось, не смог бы. Тут мне захотелось перебить и спросить, как он мог лишить нас Как мог лишить меня возможности видеться с ним хотя бы изредка? Что плохого случилось бы, зная мы с Марком правду? В тюрьме и то есть свидание. Между тем, в рассказе отца не хватало важных деталей. Даже теперь, после смерти Марка, он не желал говорить о том, что случилось 31 марта 2001 года, в ночь убийства моей матери. Вторым условием, на котором отец согласился принять предложенный друзьями план, Было в ведении в круг посвящённых Марка. Марка, но не меня. Я не должен был ничего знать. Тут я едва не закричал от бессильной ярости. Марк всё это время знал, что отец прячется в хижине? Меня словно огнём обожгло. Как родные могли так со мной поступить? Но рассказ продолжался, и то, что сначала казалось нелепой жестокостью, постепенно обретало смысл. Отец не мог допустить, чтобы тяжесть его самоубийства легла на плечи Марку. Не хотел, чтобы чувство вины съело его живьём. Он твёрдо решил, что старший сын узнает правду. Что же до меня, то тут для отца важнее всего было сохранить добрые отношения между сыновьями. Ему было не так уж важно, что я стану думать о нём. Он не хотел, чтобы я винил в наших несчастьях Марка. Мы должны были остаться братьями. Так и вышло. Когда отец заговорил об этом, меня охватил трепет. Если мне в жизни и было чем гордиться, так это старшим братом и дружбой, которую мы сумели пронести сквозь годы. Боб провёл Тима Густавссона в полицейский участок. Харрисон устроил так, чтобы там никого не было. Густавссон с отцом обменялись одеждой и поговорили. Отец не стал пересказывать мне этот разговор, сказал только, что он был коротким и откровенным. Густавссон принёс с собой дробовик Моссберг. Сомнительная честь обнаружить труп досталась молодому полицейскому по фамилии Уайлес. Для успеха операции требовалось, чтобы пуля как можно сильнее изуродовала самоубийцу. И тут Густавссон потрудился на славу. Когда вылез, примчался на звук выстрела, по полу в коридоре бежали кровавые ручьи. Ричард подделал медицинское заключение и приложил к нему отпечатки пальцев моего отца.